Интерлюдия третья. Учение свет. С момента доста памятной встречи со звёздным беретом прошёл год. На следующий же день после неё меня вновь посетился Довласы и предложил поучаствовать в, как он выразился, экспериментальной программе по превращению простого смертного в настоящего первопроходца. Признаться, я был немало удивлён и даже спросил его, а как же астродесантники? Но Седовлас и меня ответил, не удостоил, из чего я сделал вывод, что я, наверное, достаточно пластичный материал, чтобы попробовать и посмотреть, что получится. А там, глядишь, и на третьей-четвертой ступени можно будет в программу школьного обучения вводить нормы подготовки для будущих покорителей новых миров. С чего я это взял, я не знал, но искренне полагал, что обучение астродесантника стоит бешеную кучу времени и средств. А чтобы изучить новую планету, всего состава Объединённого астрофлота не хватит. Вот и пытаются создать этот иу короченный курс для желающих гражданских. А я, не очень переросток, вполне подхожу для обкатки, как и многие другие такие же раздолбаи. Меня в этом никто не разубеждал, да и тот факт, что я периодически сталкивался раз в месяц на сборах с такими же ошалелыми, то лет свалившегося счастья то ли от геморроя, парнями моего возраста только подтверждал мои выводы. В течение года разные инструкторы натаскивали меня по физподготовке, учили стрелять, драться, много и долго бегать. Со мной работали психологи, основным посылом которых было: "Больно терпи, страшно терпи, хочешь убежать стой на месте и прочее в том же духе". Каждый день мне рассказывали основы разных наук, и я почти почувствовал себя вновь в школе. когда в бедных детей стараются впихнуть непрожеванные куски накопленных человечеством знаний, только на более продвинутом уровне. Но я никак не поддавался муштре. Боевые приемы получались у меня плохо. Стрелял я прилично, но только издалека, из-за какого-нибудь угла, где меня не было видно условным врагам, за что в учебке инструктор по стрельбе насмешливо обзывал меня кемпером. Бегал по Вред вратно, на ножах дрался еще хуже и никак не убеждался в том, что если страшно, не надо бежать, а если есть неудобства, то надо терпеть. И раз за разом срывал сборы, то показывая из рук вон плохие результаты, то протаскивая на очередное испытание сухое топливо с авторозжигом, таблетки антисептика и термоспальники, просто потому что я могу и хочется. В итоге на последних сборах, вместо того, чтобы три дня выживать в холодном болоте с комарами, без еды, воды и чего-либо еще, даже без ножей, в надежде, что нас обнаружат и заберут, ибо таковой была изначально миссия, я просто спросил у ребят, кто умеет ходить по болоту, а кто пользоваться самым обычным компасом, который тоже под шумок прихватили. Жаль, не я, а мог бы догадаться. За болото выходить было запрещено. Так что мы выбрали относительно сухую возвышенность в его центре, натаскали туда лапник, организовали кострище, которое поддерживали от одной таблетки сухого горючего все три дня, и попивали чай из-за обеззараженной кипяченой болотной воды, листа смородины и росшей по краю болота брусники и мяты, уютно закутавшись в спальники по трое. Благо современные технологии вполне позволяли упаковывать такую крайне полезную вещь в шарик диаметром в пару сантиметров. Натеревшись от комаров багульников, мы спокойно за 3 дня радиальными вылазками от лагеря составили карту местности, торжественно предивив её забиравшему нас командованию, и чаю им предложили с ягодами и супом из корневища рогоза и грибов, и даже с лепёшками из муки, полученной всё с того же рогоза. Благо На всё злочастное болото нашёлся целый один небольшой камень, который мы использовали и как жернов, и как сковородку. Оказалось, что параллельно выполнявшая аналогичное задание группа будущих разноцветных беретов за всё это время шарахалась по соседнему болоту в поисках выхода практически без сна и отдыха. Мы так и не поняли, зачем им это было надо, но мы ароматно пахнущие терпким, богульниковым запахом, бодрые, выспавшиеся и до ушей полные травяного чая, разительно отличались от них, заляпанных по уши тиной и болотной грязью, голодных, покусанных комарами, злостно чесавшихся и неимоверно раздраженных жизнью. И что вы думаете? Я так и получил втык за самоуправство. И только впитывать теоретические знания у меня получалось лучше всего. Состав ребят на сборах постоянно менялся. Мои учителя тоже подозревают, что некоторых я выжил сам бесконечными вопросами в стиле: "Да я понял, что у теория суперсимметричных струн это круто, но можно как-то понятнее. И про тахионы расскажите, и про фермионы тоже". Ага, ага. Не, ни черта не понял. Давайте ещё раз и попроще, как для дебила. Некоторые срезались сразу, некоторые держались пару месяцев, а я учился искренне не понимая, как моя голова ещё не превратилась в помойку, и зачем мне всё-таки основы астрофизики и эпигенетики, если базовой для первопроходца слух, нюх, чутьё на всякие опасности и главное любопытство. Через полгода начали приходить первые слухи о планировании экспедиции, а ещё через пару месяцев нас начали знакомить с животным и растительным миром новой планеты. Ага, понял я. Долетели, успешно приземлились и начали изучать. Значит, и нам скоро лететь. Но чем больше приходило информации, тем больше я впадал в состояние перманентного обалдения. Да я в своей статье угадал практически всё. Как такое вообще может быть? И вот по истечении года нас всех числом около 50 лиц обречённо сиявших тоской и неотвратимостью бытия отправили, как я понял, на финальный экзамен. Я, как обычно, принял фанталистическую позицию: пройду так пройду, а нет так и не надо, не очень-то и хотелось. Но я понимал, что в русахам себе увидеть новый мир хотелось да ещё как. Сравнить с тем мной придуманным, пощупать, вдохнуть, попробовать на вкус, обнять, желательно сразу и весь. Но вместе с тем я понимал, что обломаюсь. Не то чтобы я не хотел оправдать вложенные в меня ожидания и средства, просто отдавал себе отчёт в том, что меня в лёгкую обойдут и по физподготовке, и по стрельбе, и по рукопашке. Талантами аналитика я тоже не обладал. На этот случай у нас была пара хитрющих с виду рыжих близнецов, которых я уже успел неплохо узнать на сборах и которых я бы взял в какой-нибудь условный аналитический отдел. Так они с лету делали прогнозы по любой ситуации. А с меня что взять, кроме анализов? Но попробовать я был должен. Нас загнали в шаттл, и я, чуть замешкавшись в дверях, заметил, как бойцы пошире в плечах садятся в удобное кресло и сразу приподнимают руки в силу привычки, и их за грудь и талию обнимает широкий мягкий ремень фиксации. Тут-то я справедливо и заподозрил — что не просто на очередное болото нас посылает таким обширным составом. Один из потенциальных беретов, как я их называл, чуть поморщился, когда клал руки на подлокотники своего кресла. И я, садясь в свое кресло, руки приподнял, чтобы дать ремню зафиксироваться, а вот потом по-школьному положил их на колени, хотя подлокотники даже с виду были намного удобнее. Оглянувшись, я понял, что не один такой умный, Мои движения скопировали рыжие близнецы, и единственная в шатле девушка её на сборах я ни разу не видел. Спустя пару минут, когда я начал чувствовать себя глупо, а шаттл уже куда-то поехал, в салоне начался повальный сонный мор. Один за другим парни клонили головы на бок и засыпали богатырским сном. Вскоре почти весь салон был заполнен спящими, а мы с близнецами недоумённо таращились друг на друга. Девушка, которая все-таки решила воспользоваться подлокотниками, тоже уснула. Похоже, в них были встроены инъекторы со снотворным. Но зачем? Дверь в салон начала открываться, и я притворился спящим, так, на всякий случай. Но вошедший ехидно, поглядев в мою сторону, тут же высказался. — Ты-то можешь не притворяться, хитрая морда. Я открыл глаза и понял, что на огонек дремлющим будущим первопроходцам Зашёл мой давешний гость. Теперь он был в обычной форме Астрадесанта, а не в непонятной переливающейся броне, и я спокойно смог разглядеть его лицо. Ровные, тяжёлые черты кадровавого военного, ёжик каштановых волос, возраст чуть за тридцатник. Как поживают рептилоиды, поинтересовался я. Прекрасно поживают, гулко фыркнул Астрадесантник и подошёл ко мне. Я Роман, и он протянул ладонь. Очень приятно, Честер. Можно просто Чес. Я благоразумно руку протягивать не стал, так как вовремя увидел чуть блеснувший в рукаве наконечник автоинжектора. Что за маниакальное желание нас всех отправить в царство Морфея? заметил такие глазастый, с одобрением высказался Звёздный Берет. Раз уж ты такой шустрый, скажу. Мы летим на территории шестого мира. Инъекция подготовит твой организм к перелёту. Без неё высок риск когнитивных нарушений. Судя по тому, что астродисантник чуть замешкался, нарушения были вполне себе значимыми, и игнорировать этот факт мне не дадут. Близнецы мрачно молчали, чуть поотдали. Понятно, протянул я. Перспектива прилететь к моей родненькой ложной скорпикоре меня и пугала, да и коты и радовала одновременно. Но хоть на землю из космоса посмотреть можно будет. Я и у окошечка сижу. «Можно!» — с непонятной интонацией сказал Роман и ткнул кнопку обзорного экрана, перегнувшись через меня. Неизвестно, каким образом под шумок мы уже вышли на орбиту, хотя я лично чувствовал исключительно привычные ощущения, как от флайера на предельной скорости полета. Вот это стабилизаторы! Класс! Интересно, на каком принципе работает? Хотя я все равно не пойму». Какая земля красивая! Я и не ожидал, что зрелище нашей родной планеты окажется настолько щемяще прекрасным, что перевернёт мне душу, перетряхнув все эмоции от пыльного барахла и оставит только чистое, незамутнённое чувство прикосновения к поистине величественной красоте. Именно так, удовлетворённо подтвердил Роман, и воткнул мне в руку автоинъектор.